Сколько мы проспали, определить было невозможно. Но почему-то все дружно решили, что утро уже наступило. Первым делом я взглянул на Габстала. Самое тяжелое ранение у него. На удивление, он выглядел лучше всех остальных раненых. Рана Иохима не зажила, но вел он себя даже веселее, чем тот же Кандир. Или Кемир, чья щека приобрела совсем уж чудовищные размеры. Обст снова сходил за водой. И на этот раз вернулся значительно быстрее. Дорога была уже знакомой. Одной баклаги воды на всех не хватило, и потому ему пришлось идти снова. На этот раз он прихватил с собой Тлисара, заявив, что он уже ноги сбил, и потому ходить за водой придется по очереди. Затем мы, погасив фонарь, долго всматривались в темноту, пытаясь обнаружить хоть малейший отблеск света. И опять тщетно. Вокруг простиралась кромешная тьма. Наконец, это занятие всем надоело. Обст, Тлиссер!» окликнул. – окликнул я, зажигая фонарь. «Давайте осмотрим пещеру, только очень тщательно. Думаю, не стоит говорить, как много зависит от нашей внимательности. Втроем мы, втроем мы, мы прошли по кругу, старательно всматриваясь в стены, потолок, а заодно уж и пол». Вдруг в нем найдется трещина. Затем несколько раз пересекли, пересекли пещерный скосок, каждый раз огибая груду камней посередине, похожую на жертвенный алтарь. Сначала я так и подумал, но приглядевшись, понял, что к творениям человеческих рук эти камни не имеют никакого отношения. Внимательно, но уже безрезультатно исследовали проход, ведущий туда где так неудачно сверзив, сверзившийся кондир нашел воду. Да уж, думал я, глядя на щель, на дне которой бился, бился буйный поток и, чувствуя под ногами осклизлые камни, повезло ему, что вообще голову не свернул. Проход оканчивался тупиком, а в щель мне все же пришлось спуститься. Обжигающая холодная вода, доходящая почти до колен, сбивала с ног Но я честно исследовал места, откуда она вытекала и куда уходила. Ничего утешительного. Я убедился, что стоков хватает, но ни в один из них даже голову не всунуть. Слишком узко. Хотя высота щели едва достигала груди, наверх мне помогли выбраться тлисар-тлисар-собстом, вытянув за руки. Надо же, как кондиру удалось из нее вылезти, да еще и в таком состоянии. Удивился Тлис, удивился Тлисар. «У него и спроси», ответил Обст. Напоследок мы оставили узкий коридор в скале, по которому добрались сюда, внимательно осмотрев и его. Затем по очереди приложились плечом к каменной плите, перекрывавшей вход, и даже попробовали надавить все вместе. Хуже всего было увидеть, когда мы вернулись, глаза людей, полные надежды, и разочарование, отразившееся в них после того, как Тлиссер объявил. Бесполезно. К тому времени уже сильно хотелось есть. Да уж, размышлял я. Действительно. И чего в моем мешке не оказались продукты? Например, колбаска с чесночком, свитая спиралью и увязанная веревочкой. Или мясо, неважно какое, вареное, копченое, пусть даже солонина. Но худой конец сухари, ведь даже они защитили бы мою спину ничуть не хуже пустых мешков. Неожиданно мне пришла в голову другая мысль. Воздух в пещере чист и свеж. Откуда-то он поступает, так может стоит найти откуда именно? Должна же быть какая-нибудь щель, дыра, а то и целый проход, до сих пор незамеченный нами. На такое дело не жалко было и огарка свечи. Несмотря на опасения, остаться совсем без, свет, совсем без света. Конечно, если разобраться, фонари древних не вечные. И мой, с равной вероятностью, может светить еще полвека, а то и несколько веков. Или погаснуть в любое мгновение. Но с его помощью невозможно уловить дуновение воздуха и определить направление потока. А крохотный огонек свечи сделает это легко. Не повезло и тут. Обследовав с помощью свечи все, что можно, полностью ее при этом спалив, мы пришли к выводу. Воздух поступает откуда-то сверху, с потолка пещеры. А может быть, нет. Но откуда-то точно дуло. Пламя свечи колебалось, причем в разных местах, в разные стороны. И упорно отказывалось указывать, указывать одно направление. Лучше бы я ее съел в сердцах, заявил Тлиссер. Затем, подумав, добавил, мы съели. Несомненно, все они очень проголодались. Но печати отчаяния на лицах ни у кого еще не проявилось. Унылыми были все, а кондир и вовсе выглядел несчастным и измученным. Но это легко объяснимо. Из-за раны на голове к утру он почувствовал себя намного хуже. Его лихорадило от жара. Один лишь навигатор габстал, спал. Гапстелл спал со счастливой улыбкой на лице. Тоже понятно. Орешки куири, помимо других воистину волшебных свойств, дают еще и легкую эйфорию. Даже обыкновенные, сине-зеленые или просто зеленые. Что уж говорить о тех, чей цвет так похож на изумрудный, на изумрудный, и который как будто светится изнутри. От такого ореха даже крошки отщепнуть достаточно, достаточно. Я же скормил навигатору целый. Но пройдет время, день, возможно, два, а если судить паниколь, то и все четыре, и действие Куири закончится. Что будет тогда с навигатором? Что будет со всеми нами? Быстро мы не умрем. Воздуха и воды в пещере достаточно. Но что через несколько дней произойдет со всеми? Как мы будем глядеть друг на друга? Даже думать об этом не хотелось.